Строки. Сказки печали и радости. Диана Чайковская. Золото, сплетённое в мгле. По мотивам сказки Иван-царевич и серый волк. Читает Энтони Уай. Специально для сервиса Строки. Пролог. Дивный запах яблынь манил все глубже в сад. И Навка бежал, цепляясь за ветки, по которым велись белоснежные цветы. Остановиться бы, замереть, полюбоваться, но нельзя. Иначе не успеет, стихнет медовая песнь, что разливалась с деревьями. Ну точно, сглазил. Стоило об этом подумать, как птица умолкла. А через миг вспорхнула, и Навка успел лишь разглядеть переливающийся золотом хвост. Не успел снова. Ярилины лучи багровыми всполохами стелились по светлице. Он открыл глаза и с досады стукнул кулаком по постели. В который раз один и тот же сон. Яблоневый сад и чероптица, что звала к себе, но в последний миг срывалась и улетала прочь, оставляя в душе тоску и скорбь. И Навка тяжело вздохнул и потянулся, готовясь встречать очередной весенний день. Солнце ласкало цветущие яблони. По двору бегали сеные девки вместе со служками. Чумазые дети помогали матерям. Жизнь текла бурной рекой. Жаль мимо него. Царь не жаловал младшего сына. Еще с тех пор, как он мальчишкой свалился с коня и не смог поднять меч. Его братья с детства состязались между собой. Вынуждали тетиву стонать. Айнавка закапывался в берестяные грамоты и запоминал все, что писали и говорили. «Не от мира ты сего!» – охала нянюшка всеми правдами и неправдами пытаясь затащить его в церковь на заутренню. И Навка мрачно глядел на нее из-под отросших прядей, а после уходил к себе. Что с него взять, глупца? Оттого он почти не показывался, прячась по углам полных кривых, или выцарапанных на бересте букв, разных резов, что переплетались и становились настоящей ворожбой, той, что раньше кипела на капищах. Иногда сердце охватывала черная тоска. «Весной-то в тереме не усидишь!» Всякому хотелось пробежаться по зеленой траве, после домлели наплести венков из дивных первоцветов и затаиться в глубине яблоневого сада, что раскинулся за царским теремом и манил всех от чернющего мальчонки до бояр. То ли кровь на снегу, и Навка поневоле залюбовался россыпью отблесков, то ли поцелуй Ярилы и Лели. Свет лизнул в щеку и ослепил, заставив на миг прикрыть глаза. Он тут же протер их и бросил взгляд в окно. И ахнул от удивления, на верхушке яблони сияла перо чероптицы, Сердце застучало быстрее. Первая мысль. Как? Неужели она явилась в их сад? Неужели ему удастся увидеть? Коснуться? От волнения и навка чуть не сорвался вниз. К счастью, обошлось. Вовремя схватился за узорчатые ставни. Синые девки ничего не заметили. Да и не до того им было. Царь-батюшка вот-вот проснется. А значит, нужно наготовить еды и натопить так, чтобы доставало аж до светлицы смотрилин. Сияние померкло. Перо задрожало, взвелось и смольным дымом потянулось в обиталище Перуна, оставив Инавка наедине с досадой, что стало больше и сильнее. И не только его, как оказалось позже. Было у царя три сына, и все услышали ее зов. Инавка отпустили легко. Что с него взять-то? Посмеялись только, мол, куда ты, глупец, лезешь? Не усидишь, небось, на коней дня?» Старших нянюшки слезами, мольбами уговаривали остаться. Да те не послушались. Отправились сперва к столичному ведуну, чтобы путь подсказал, а после — дальше. Инавка даже не стал заглядывать в его горницу. Знал, что тот за монету скажет что угодно и еще приврет. «Нет уж, спасибо на добром слове». Сам он сунулся в самое сердце ворожбы — дальний лес, обрамлявший деревни. Древние дубы высились скалой над людскими жилищами и со злорадной усмешкой смотрели, как всякий человек пытался пройти через них с крестом и свят водой. Иные же оставляли дары, низко кланялись, а потом углядывали среди колючих кустов змеящуюся тропку и бежали куда надо. И Навка не торопился. Он заехал в деревню у Перелеска и спешился у крайней избушки. Знамо, кто живет на отшибе и вешает на тыны засушенные травы вместо перекрещенных палок, Ему думалось, если чароптицу никто не видел. Стало быть, жила она вместе, куда не ступала нога человека. Много ли было таких мест по всему царству? Лес, болото, домирнавьях, вот и все. На пороге показалась скорбленная старуха. В рубахе с обережным шитьем. Знаком она подозвала и навка к себе и велела ступать следом. «Не добрый, не злой, а странный», — шептала ведунья. «Ищешь неведомо чего, от того и найти не можешь». «Хотя близко, близко подобрался!» Она усмехнулась. В горнице пахло медом и полынью. На печи теснились охапки трав и чесночные плетенки. У окошка лежали воробиные перья и агарок свечи. И Навка присел на лавку и хотел было заговорить, но ведуня тут же прервала его. «Знаю, знаю, зачем пожаловал!» Вкратчиво заговорила она. «Ее, золотку ищешь, а золотки-то нигде и нет. Да лечь сидит, да лечь глядит!» «Знаешь, чего надобно, чтобы отыскать?» «Чего?» — завороженно спросил и Навка. Ведунья казалась ему полубезумной старухой, но в ее словах улавливалась нить, что могла привести к чероптице. тенью свою отсечь!» — Ведунья мрачно хихикнула. «Пугает, пугает золотку все темное, что в человеке сидит. А как вырежешь?» — облизнула она сухие губы. «Найдешь. И тропка покажется, и сам терем, который в чаще стоит. Да только никто о нем не ведает». «Ну, придумала, тень отрезать. Это ведь не ткань!» И Навка хотела было возмутиться, но бросил взгляд на еловые лапы, что мельком заглядывали в горницу, и передумал. «И как же я тебе ее отрежу?» – с недоверием хмыкнул он. «А вон, а как!» не выудила из стоящей лавки скрыни ножек, кривой, тупой. «Берешь и режешь. Равнее только, а то не сладится!» Казалось, старуха упивалась его беспомощностью. Уж до чего злорадствующий взгляд. И Навка взял нож, повертел в руке, посмотрел на лезвие, черное, с золотыми резами, и спрятал за пояс. «А дальше чего?» — поинтересовался он у ведуньи. «Я ведь стропка», — пожала плечами та. «Она выведет, не боись. Да и бояться тебе после такого будет нечего». И Навка глянул в окно. За тыном кончалась околица, и начинался перелесок с березами, кленами да орешником. Кое-где белели одинокие вишни. Дальше темнели дубы и сосны, сливаясь в непроходимую чащу. Неужели он не ошибся? Понял с первого же раза, где искать? Не верил Осинавки в подобное чудо. Хотя, почему нет? Вдруг он сам, того не зная, пошел на зов? А чего же братьев тогда не видно? Виделись он все? А приметил, что птица улетала в сторону леса только он? А что, если братьям показалось не чаще, о горы? Или вовсе? Море, шипящее, холодное и соленое. Сомнения роились в голове. Догадки были одна, другой страшнее что ведунья решила заманить его, а после принести в жертву Навям, и что лес звал, желая завлечь поглубже и загрызть. Не зря в народе ходили слухи, будто кровь царевичей слаще меда. А сил в ней столько, что можно и целое войско из могилы поднять и мавку в девку живую обратить. Послушай. Он достал нож, повертел в руках, снова взглянул на лезвие. Нельзя ли без этого обойтись? Старуха посмотрела на него одним глазом. Тот зло полыхнул смарагдом. «Все бы вам царевичем!» — заскрипела она. «Чудо доставать! А самим и светлицы не выглядывать и кровушки не лить? Нет уж!» — сказала, как отрезала. «Без жертвы не выйдет, никак не выйдет. Будь ты хоть сто раз царевичем!» Пригорюнился Инавка, да делать нечего. Выдохнул, расплатился с хозяйкой и остался в избе переночевать. Уже и хор склонился к земле матушке, тряся багровым плащом. Скоро закатится, лучина догореть не успеет. А лели верхушки деревьев. И зеленые ели, и мглистые березы с кленами. Даже дубы. И те наливались кровью, позволяя весенним лучам согревать кроны. Чудилось и навки, что среди них порхает золотистая птица, едва слышно щелкая клювом. Точно пытается ухватиться за лучик, потянуться за нитку света, чтобы согреться или поймать дух лели весны. «На-ка вот!» старуха. «Ешь да набирайся сил» и Навка тихо поблагодарил ее, и с неохотой, оторвавшись от окна, принялся есть. Силы и впрямь понадобятся. Шутка ли куска души лишится? Да на такое не всякий здоровый человек пойдет. Он усмехнулся. Да уж, здоровый. Ему и чероптица не приснится, и в лес не понесет. А сынавка что взять? Изведет ведь, не даст покоя. Ведунья растолкала его до третьих кочетов. Сунула в руки пылающий огарок и отправила за тын к перекрестку. Там уж все было готово. Белели резы. По одному с каждой стороны. Над головой велось серебро угасающей луны. Что говорить? И Навка не знал. Зато чувствовал. Его слушают, принюхиваются. Смотрят чуть ли не вочи очи. Сбоку мелькнул пламенный росчерк Точно птица хвостом провела. Ничего, ничего. Тут немного обождать осталось. Он поставил огарок на землю, вынул из-за пазухи ножик, глянул на тень. Та замерла в ногах, словно ожидая удара. «Ай, ну и пусть забирает! Чем больше тянешь, тем тяжелее становится!» И Навка провел лезвием по ногам. Боль взвелась вихрем и впилась в душу, раздирая ее на куски. Там был и ужас, и страх, и... «О, боги, за что?» Он закричал протяжно, нечеловечим голосом, до хрипа. Горло тоже раздирало, но сдерживаться и Навка не мог. Лоскуток души повис на нитях, не желая отрываться окончательно. И это было еще хуже. Будто живое сердце, кровоточащее, бьющееся, выдирали из реберной клетки острыми когтями. За первой волной шла вторая. Она накрывала мглистыми иглами и пронзала каждую часть, и то, что лежало на поверхности, и то, что пыталось спрятаться в глубинах. Польно, жутко, дико и навко. Отрезанная тень поднялась над ним. Полыхнула алыми очами, качнула укорезенной головой, два коснулась смолеными кудрями и навка, и обернулась волком, припав на четыре лапы. Что, «Что же ты наделал, глупый царевич? Себя самого в ларь не спрячешь!» Тенис дала звериный рыб и понеслась в сторону чащи. На душе разлилась тоска. Лютая, иначе не скажешь. Будто и впрямь сердце вырезали, а в ребра впихнули глыбу холодную и тяжелую. Очнулся Инавка уже в избе. Горло болело, во рту было горько, будто влили полынный отвар. — Вернулся! — всплеснул руками ведунья. — Я уж думала все, хоронить тебя горемычного доведется, а нет! Он повел рукой, та в конец ослабела. Едва послушалась, поднялась с трудом. Пальцы казались Инавкой деревянными. С таким скрипом сжимались и разжимались. Эх, да ему теперь и меча не поднять. И ради чего только. «Не боись, оправишься», — успокоила его старуха. «Дело ты уже сделал. И надо же, получилось. Ишь, какой славный ты теперь. Светлый. Такого всякая птица примет». Издевается, — мрачно подумал и Навку. «В самом деле, к виду немало кто заглядывает. А тут такая потеха. Целый царевич. Теперь еще не совсем живой». С большим трудом он поднялся на ноги. Кое-как добрел до лохани, что стояла у печи. Старуха хотела было помочь, но и навка отмахнулся. Сам, мол, справлюсь. И посмотрел в воду сквозь плавающие в ней ягоды астралиста. Сердце замерло. Боясь поверить, он коснулся лохани. Затем собственных прядей, таких же пшеничных, провел по лицу. Все еще и навка. Вот только по всей коже бежали золотистые прожилки. А в глазах плескалось пламя. не колдовское, не лихое а теплое, такое, какое бывает в печи зимой, согревающее. Глянешь раз — точно сам Ярила в гости зашел. Глянешь два — нет, человек. Глянешь три — да ведь он же. Умывшись, и навка поплелся к постели и рухнул. Казалось, тело позабыло, как двигаться, а пытаться заново не было сил. На лбу проступила испарина, грудь сдавила. «Ничего», — донесся до него скрипучий голос ведунья. «Отлежишься, отогреешься и будешь завтра целёхонький». Как заново родился. Хотя почему как? Душа вон чуть не отошла к чурам. Точнее, он сам отодрал кусок и отправил его туда. Пусть теперь скачет зверем на далёких полях, забавляет Велеса. Хорошо хоть крестик додумался снять. Иначе бы духи его убили. Уж чего-чего, а иноверцев они жаловали ещё меньше. Другое дело свой, хоть и не то, не сё». Долго ли коротко он шагал по тропе. А та, словно насмехаясь, велась тонкой ниткой мимо шиповников и крапивы. Иной раз и вовсе заворачивала и терялась меж деревьев. А после появлялась другого края. Жаль, коня пришлось оставить. Хотел проехать верхом или взять под узцы. Да лес не пускал. Дорога терялась, поднимался ветер, кружа голову. Ведунья лишь усмехнулась, когда и Навка вернулся и попросил приглядеть за скакуном. А сам пошел пешком. Тогда деревья расступились. Да только много ли пройдешь на своих двоих? Воздух полнился запахом трав, первых цветов и прелых листьев, что остались после долгой осени. Сбоку постукивал дятел. доловка да так. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. И Навка поневоле залюбовался, но в тот же миг отдернул себя. На что смотришь, а, царевич? Так ведь и голову потерять можно. Отвлечешься от тропки, и все. Уведет чащенек чар-птицы. А в топе... Кафтан цеплялся за ветки и те натужно скрежетали, не желая отпускать. Аж снять захотелось, но нельзя, замерзнет. Он лишь одергивал рукава и шел дальше. Лес темнел, тропка проскакивала мимо журчащей речки и дальних кустов, что полнились ягодами. Посреди весны, вот дива! И Навка метнул взгляд на пылающую землянику и сразу отвернулся. Нет уж, эдакий капкан можно ставить на всякого. Да только не на царевича, что много весен слушал сказы нянюшек и кощунов, У он-то знал, не бывает ягод после долгих заморозков. Мать сыра земля еще не прогрелась, не проснулась толком. Так подтягивалась лениво, выталкивая наружу первые травинки. Деревья качнулись протяжным скрипом. Не понравилось видать, что чужак миновал ловушки. И Навка горделиво улыбнулся и продолжил путь. Чем дальше, тем сильнее скрипела. А через треть лучины и вовсе начало выйти будто в кронах путалась злая метель, не пожелавшая уходить вслед за злеющей мараной. А ведь лельник-то уже случился, и весна явилась. Нет уж, даже в лесу она теперь не властна, и нечего бояться, а тропа расстелилась вширь. Тогда и Навка понял, дубы качались, расходясь и пугая одновременно, чтобы сбежал без оглядки перед самым концом пути. Последнее испытание, иначе говоря. Смоляная чаще исчезла вместе со своей зловещей песней, Отступила. Позволяя человеку взглянуть на ясный, белоснежно-багряный сад. Тонкие яблони держали на ветвях россыпи крохотных цветов. Но сколько их было? Намного больше, чем в царском тереме. Тьма, не иначе. И Навка замер перед этим дивом. И воздух тут был другой. Медовый, наполненный радостью и любовью что переливалась, навевая теплые воспоминания о мягкой колыбели, о детских забавах, о чудесных рассказах и первой молодице, что когда-то приглянулась ему. А из глубин сада доносилась звенящая песня. Кажется, и Навка все же нашел ее. Он хотел было побежать туда, на голос, но неведомые чары остановили и отбросили к тропе. На границе сада и чаще появился черный дух, с кустами вместо волос, что покрывали все тело. Из-под землистых прядей пылали очи, как две свечи, да только золотистыми их никак не назвать. «Погоди, царевич», — проскрепил дух, — «не велит хозяйка тебе входить, пока не уважишь». «Кто ты?» — и Навка покосился на него с недоверием. «Еще бы! Он был так близок к мечте, и вот появляется нечто и путается в ногах». «Не так уж важно мое имя», — хмыкнул тот. «Для вас я зовусь Стражем». «Страж...» Задумчиво протянул царевич, точно пробуя, как оно раздается. Грубо, коротко. Ру. Так что мне нужно сделать, чтобы пройти?» «Разружись!» — отрезал дух. «С мечом на поясе к хозяйке ходу нет». «Делать нечего». И Навка без сожаления бросил меч в траву. Тот с грохотом стукнулся о землю и затих. Правильно, не время и не место ему звенеть. Страш одобрительно хмыкнул и скрылся в саду, позволяя непрошенному гостю шагать дальше. На душе становилось легче и радостней. Будто с каждым шагом кто-то вынимал из сердца тяжелые камни и оживлял его. И Навка вспомнил про обряд и погрустнел. Дико было находиться без тени. А песня манила. Вот и что-то золотистое мелькнуло среди густых крон. «Постой, царевич!» Перед ним снова возник страж. «Нет у тебя дальше холода «Как?» – изумился и Навка. «И ты, и твоя хозяйка позволили мне ступить в сад!» «Ты можешь бродить у края сада», — дух хитро прищурился. «Но дальше тебе нельзя». Он тяжело вздохнул. «Интересно, что с него требует в этот раз? И чего тебе надобно?» — устало спросил и Навка. оу протянул страж. «Еще ни один Витязь не согласился. Впрочем, посмотрим». Он сверкнул очами и продолжил. «Ты должен раздеться, царевич. Полностью». Одежда в этих землях, как лишняя лапа, хромая к тому же. И Навка замер. Любой другой набросился бы на духа и был бы прав. Такого оскорбления не стерпит ни один воин. Даже степные дикари рядились в шкуры. Издевается над ним птица А может, и не было ее вовсе. Так, морок один. Чем ты можешь доказать? Прищурился и Навка. Что говоришь от ее имени, а не от своего? Ничем. Пожал плечами дух. Но вранье в этих землях подобно ядовитой стреле, которая никогда не промахивается. А земля, точно в насмешку, еще одну, начала нагреваться по-летнему. И в сафьяновых сапогах стало так жарко, что захотелось разуться. И кафтан уже припекал плечи, а птица пела еще медовее, ярче. И вот уже перед ним представала не ни колыбель, не нянюшки, а бескрайнее море, сквозь которое прорезались ладьи с тканями, манистами, каменьями. Волны шумели, и веяло от них величием и волей. И Навка сам не заметил, как скинул кафтан, рубаху, порты. Точно завороженный он разделся до гола. Дух качнул головой, выдернул оттуда лист крапивы и пропал. Дальше больше. Ряды яблонь поредели, и впереди раскинулась поляна, усыпанная цветами. Среди белоснежного ковра лежали солнечные яблоки, а рядом кружила и пела птица, такая же, как и во сне с переливающимися перьями, острым клювом и длинным хвостом, до конца которого словно пылало червонное пламя. Из-под груди выглядывали тонкие лапы. «Ты искал меня, царевич?» прозвенело вокруг. «Но рад ли, что нашел?» Ответить и Навка не успел. Птица раскрыла крылья, подлетела и впилась когтями в его грудь. Полыхнула боль. В стороне сверкнул серп мараны смерти, и наступила темнота. Море, сплетенное из тысяч змей, шипело и извивалось. Они утягивали и навка все глубже и глубже, пока вместо скользких хвостов не остался лишь холод. Змеи смолкли, зато вдали раздался волчий рык, и чья-то тень рассекла мглистую воду надвое. С тенью пришел свет, едва уловимый и бледный, будто не солнце то было, а луна. Мертвая вода для закрепления, живая, чтоб задышал. Слышался чей-то щебет. «Зачем ты его так, матушка?» прохрипел второй голос. «Иначе никак. Погиб бы». Вверху забулькало. «А может, сбоку?» «Ай, нет, со всех сторон лилась журчащая вода. не Нетемная, яркая, будто расплавленные лучи. Она подхватила и навка и понесла невесть куда». Очнулся он на той же поляне. Открыл глаза, протер и чуть не ослеп. Да чего же дивно пылал лес? Аж дух захватывало. Яблони искрились белым, шептались меж собой, а в их кронах путались золотистые птенцы. Чуть ниже под деревьями играли мавки в венках, а за ними вился тот, кто назывался стражем. «Что это?» — вырвалась уинавка. Вопросов было больше, да только почти все копошились в голове и путались, мешая друг другу. «Инамирье, царевич!» — отозвался звенящий голос. Он обернулся. Сзади сидела чар Точнее, неведомый дух. За птичьим телом тянулась девичья тень. «Ты...» И Навка замер, так и не подобрав слов. Сколько раз продумывал встречу, представлял, чувствовал касание перьев, и вот, не находил, что сказать. «Кто ты?» «И ты звала меня?» Чар-птица засмеялась. Переливчато, весело, совсем не злобно. Тень запресала и протянула руки к Навка, словно желая спасения. «Звала...» Признала она. «Я знала, что ты придешь, что откликнешься и сможешь». Чарптица запнулась и поджала крылья. «Отведи меня в свой сад, царевич, только тебе это по силам. Золотые яблоки манят многих, как и наши песни». Чарптица опустила голову. «Они приходят, и лес забирает их, прячет в землю и выпивает кровь. А потом на месте погибели вырастает новое яблоня. Сад на костях!» – ахнула Навка. «Но зачем?» «Мы не можем не петь», — грустно отозвалась она. «Это как дышать или пить, но царевич» — сверкнули очи и совсем не золотом, слезами. «Я устала. Ты единственный, кто сюда добрался. Интересно, удалось ли братьям провести обряд и увидеть тропку? Если нет, то повезло. Чем больше Инавка узнавал, тем мрачнее становилось на душе, будто сизые тучи сходились и ждали, пока полыхнет злая молния. Яблоки вырастают. «Мы продолжала черптица. «И все идет по кругу». «Я не только о себе, царевич», — она глянула на мавок. «Но ты человек, который прошел испытание. Ты можешь меня вывести». И навка сидел и смотрел то на птицу, то на землю. Цветочное покрывало начало отдавать гнилью и пеплом Казалось, под ним копошились человеческие островы, желая выбраться и расправиться со всеми, кто хоть раз ступил на эти земли и выжил. А больше всего — с ним» человеком из плоти и крови, потому что дошел, справился, переплыл змеиное море, хотя не должен был. Он не Витязь, не герой, не первый сын, царев наследник, а так, мальчишка. Те же, приходящие в сад, были сильнее, с мечами-тулами наперевес, с острыми стрелами, отважные, жаждущие покорить неведомый край. Это они должны были находиться на месте и Навка, это им должна печь Открывая не только путь, но и собственное сердце. «Ты звала не только меня?» Он прикрыл ладонями глаза, словно пытаясь спрятаться от чудес и иномирья. «Возможно, ты ошиблась, и нам стоит подождать, пока...» «Нет, царевич!» — мотнула головой черптица. «Я не хочу ждать других, даже если они смогут пройти!» Мавки принесли ему одежду. Прежнюю, да не совсем. На потускневшей рубахе выткались яблоки, окруженные перьями. Нити переливались точно живые. Уж не достали ли их из чужих душ? Или из рук самой Мокоши? А говорили не по нраву. Пуркнул и навка и принялся одеваться. «Раньше нельзя было», — объяснила черптица. «Теперь уже можно. Ты свой», — он призадумался. Возможно, над ним провели сложный обряд. Пусть так. Но что, если и навка перестал быть человеком? Вдруг мавки обескровили его и влили в тело водицу? От этой мысли его передернуло. «Узнать бы!» «Да как?» «Меч остался далеко. Попросить перо?» «Да разве им надрежешь кожу?» «Ох, сколько мыслей!» И мавки еще ухмылялись, выставляя клыки. «Вот ведь, девки, врагу не пожелаешь!» «Так что?» И навка расправил рубаху. «Тебе надо б на сад. Все так!» Кивнула черптица. «Веди меня за собой, да только оборачиваться не вздумай!» «Это еще почему?» Удивился он. «Странное все же это и иномирье!» «Туда не ступай, того не делай, разум по дороге потеряешь». Спорить с чар-птицей Навка не стал. Ему же проще. И поможет, и царский наказ выполнит. Одно огорчало. Не обрадуется отец, что справился младший. Ждет ведь старшего или среднего на худой конец. Но никак не его, немощного да глупого. «Было б что терять», — усмехнулся и Навка. «Из хорошего в нем разве что любопытство. Хотя оно порой губительнее меча. И удача». Иначе бы не добрался живым, и обряд не пережил бы. Дело осталось за малым, вернуться в терем, выдержать укоризненный взгляд царя и испуганной матери, а после снова зажить по-старому. Интересно, как он батюшке-то святому объяснит, где бывал и что видел? А ведь будут выпытывать, впиваться глазами-шипами в еродивого, как бы не подумал в пору бросить, или вовсе нашептать отцу, чтобы избавился от сына, тихо, незаметно, или с шумом-скрипом. В соседних-то царствах-государствах и за меньшее сжигали заживо. И Навка тяжело вздохнул и поднялся. В саду ему оставаться не хотелось. Да и шутка ли бежать от судьбы, прятаться, надеяться, что обойдет стороной? Нет уж, лучше принять. А то собственные мысли расцарапают душу и заставят закопаться под цветочный покров. Прямиком к умершим. За пределами сада вечерела. Мгла клубилась в кронах и скалилась, готовясь напасть. Чар-птица испуганно охала, но продолжала лететь вслед за ним. Порой она цеплялась когтями за кафтан, и Инавка слышал, как стучало ее сердце. «Не передумала?» Он изо всех сил пытался не оборачиваться. «Нет», — отзывалась птица. В чаще ее голос казался чуть глухим, хрипловатым. А может, она слишком перепугалась? Инавка чувствовал себя странно. Внутри смешивались тоска, любопытство и разочарование. Он надеялся увидеть, если не древнего полубога, то хотя бы его помощницу, великое и мудрое создание, которое и рядом не стояло с церковниками, а получил испуганную птичку, что перебирала крыльями сзади и боялась свернуть с тропы. Осад Яблоневый, точно из рассказов святого батюшки, оказался и намерьем, чья сила держалась на крови и костях. И попал туда не герой-воин, не премудрый старец, а он, полоумный инавка, который не должен был заходить за околицу, «Не его это место, ох, не его, и путь тоже». И Навка никогда не стремился проявить себя, показать силушку или удивить царских гостей разумом, да шутками-прибаутками. Зачем? Ему хватало летописей, берестяных грамот и рассказов. Да и в слухах он находил любопытные задумы, из которых можно было выплести дивную историю. Надуманную, да, но забавную. А тут целое дело, которое удалось. Прошел обряд. Чащу мглистое море, чар птица сама далась в руки, даже убеждать не пришлось. И что же он теперь? Великий Витязь? Человек, о котором сложат песнь? Достойный сын? Эх, нет, все тот же и Навка. Поглядят, почешут бороды и скажут, мол, раздобыл то ли благодаря удаче, то ли обманом. Слева мелькнула звериная тень. Он покосился на пояс и пожалел, что не спросил про оружие. Побоялся разгневать мавок и стража. А зря. «Что, если нападет волк? Птица-то улетит в сад, а он попытается отбиться хоть веткой, лишь бы доказать себе, не трус, не мальчишка-зайчишка, что дрожит перед порождениями леса». Тень меж тем выпрыгнула из кустов и встала на тропе. И Навка побледнел. Он узнал ее и сразу понял, что не сможет убить. «Да и как? Железом мглу не перерубишь? Чего тебе?» Он сглотнул ком в горле и сжал руки, призывая на помощь все силы. Лишь бы не выказывать страха, не дрожать, оставаться спокойным. Это ведь тень, его собственная. Она не может причинить вреда. Никак не может. «Жуть!» – ахнула птица и прильнула к спине. «Что это?» Тень глухо зарычала и скакнула вперед. Пересилив себя, и Навка оттолкнул птицу и раскинул руки. Он знал – это лишь лоскуток. Стоит коснуться и… «Сживать больно и тяжело». У меня выступает под от такого долгого дела, царевич!» Чей-то голос пронзил голову. «Впрочем, тебе покажется, что прошел всего лишь миг. Пусть так. Но не заставляй меня больше подправлять твою душу. А то ведь придется...» — цокнуло языком. «Отправить к тебе сестру с серпом в руках!» Звериный рык и человеческий крик сплелись в одно целое. Неведомая сила обвелась вокруг сердца и сделала его цельным. Как странно. Он ведь почти забыл. Резал со слепляющей болью, отлеживался долго, а потом перестал замечать, что чего-то не хватает. А она вот, родимая, выслеживала, тянулась, хотела вернуться, потому что тень без души, без человеческого тела, ну никак. Когда боль схлынула, и Инавка открыл глаза и понял, что лежит на земле. Рядом стояла испуганная черптица и переводила взгляд с его лица на волка. Нет-нет, то был не зверь, а тень. Только теперь, пришитая заново, она не выглядела человечьей. Припадала на четыре лапы, скалилась и смотрела, будто бы с любопытством. «Вот почему ты прошел в иномирье!» — охнула черптица. «Эх, царевич, стоило ли оно того?» «Сама позвала», — буркнул он. «Могла бы и так пропустить». «Не могла». Она тяжело вздохнула и коснулась крылом кудрея Навка, словно утешая. «С человечьей грязью в наши земли не ступают. Это не мой наказ и не моих сестер. Ведунья сказала, что ты ее боишься». Он провел рукой по крылу и улыбнулся. «Ну точно, как цветочная покрывала. Хорошо хоть без загубленных душ. Земли боятся чар Чар-птица сложила крылья и отвернулась. «Ты можешь идти дальше?» Расспрашивать о большем и Навка не стал. Ни время и ни место. Если они доберутся до терема, то смогут и отдохнуть, и наговориться вдоволь. Конечно, были в его душе сомнения, что царь накажет посадить птицу в клетку, или кинет самого Инавка в поруб за то, чтобы пытался прыгнуть выше братьев. Ну да ничего, как-нибудь переживет. Темнело в чаще быстро, и лучины не прошло, как Хорс закатился в деревья и спрятался у земного края, едва-едва рассыпая по небу алые всполохи, И Навка с удивлением заметил, что трава не стала чернее, деревья тоже, а из-за кустов виднелись очи чащобной нечисти. «Ночью лес остаётся лесом», — промолвила чар-птица. «Теперь, царевич, ты это видишь? Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Твои очи тоже пылают. Что ж, недолго ему оставаться в тереме. Лучше убираться сразу, как только покажется отцу. Не родивого сына царь мог бы ещё и стерпеть, Но чудище в людском обличье — вряд ли. Так и вышло. Отец, кусая губы, смотрел на Инавка со злостью и удивлением. А мать вовсе опустила взгляд. Бояре и купцы любовались черптицей, что прыгала с ветки на ветку. «Как, говоришь, ты раздобыл ее?» — переспросил царь. «Не добывал я ее», — мотнул головой Инавка. Она сама попросила проводить в сад, а я согласился. «Без силков, без ловушек» удивился царский ловчий. «А вдруг улетит?» «Ну и пусть», — подумал царевич. Вслух говорить не стал, иначе испугаются, что пропадет этакое чудо и захотят пленить. Она согласилась пожить в саду. Пришлось приврать. Любит яблони. Царь долго разглядывал инавка, проходился глазами с головы до пят, надеясь поймать того на лжи, трусости, душегубстве, да хоть чем-то, лишь бы сказать самому себе, что сын таки негодный. Наконец он наказал накрывать стол. Бояре и богатые купцы облегченно вздохнули и обрадовались. Раз в пиру быть, то царь не прогневался и признал сына. И Навка, низко поклонившись, пошел вслед за остальными. На лестнице, ведущей в пиршественную, его поймал старший боярин с темной бородой, густыми бровями и недобрым прищуром и шепнул на ухо «Тебе этого не простят, щенок! Даже тебе надо понимать, что не стоит прыгать выше головы!» И, улыбнувшись, скрылся за поворотом. И Навка лишь вздохнул. «Придется сделать над собой усилия и не касаться еды, разве что той, что стоит подальше». Он не ошибся. Даром, что посадили рядом с царем, а не подальше от чужих глаз. Наливали и совали под руки столько снеди. Аж живот выкручивало. Но нет, не на того напали. И Навка, хоть и блаженный, а вырос в тереме. Оттого он начал повторять вслед за боярами. «Те тоже далеко не глупцы» кто понуждал служек пробовать похлебку, кто выхватывал миски у проверенных людей, кто тянулся к яйцам и придирчиво всматривался в каждый кусок. Царь с царицей жевали медленно. Впрочем, им всегда подавали опробованное. и навка отломал куриное крыло и откусил. Да уж, сюда точно ничего не подмешали. Ее и поставили подальше, и съедали быстро. «Надо клетку выковать», — решительно произнес отец. «А то улетит, и еще опять по свету. Так ведь?» И стрельнул взглядом в навка «Так», — подтвердил он, а сам принялся жевать быстрее, чтоб пораньше встать из-за стола и отправиться в сад. «Не бойтесь», — насмешливо хмыкнул старший боярин. «Если улетит, то и Навка нам ее снова добудет. Ну, а ли пригласит только уже в клетку?» «И будет выносить в сад раз в седмицу», — подхватил другой. Волна хохота прокатилась вдоль стен, и Навка даже бровью не повел. «Пусть думает, что ему нет дела, дочар птицы». Только сердце стучало беспокойно а мысли вихрями уносились к похучим яблоням. Поздняя ночь боюкала всех, кроме стражников. Те стояли с мечами наперевес за двором. Чарующая песня давно уже стихла, а сама птица сидела на подоконнике и слушала сбивчивую речи навка. «Улетать тебе отсюда надо, понимаешь?» — шептал он. Люди тут злые, жадные до чудес. Да и тех хватают, рвут руками, лишь бы присвоить и не делиться. Я видела их. В ее голосе зазвенела грусть. Эти люди несчастны и больны. Мои песни могли бы помочь. Но они не хотят впускать их в сердце. Как будто для глухих щебечешь. Улетай, — отрезал Навка. Может, за морем отыщутся другие люди. Чарптица отвернулась. Он протянул руку, чтобы дотронуться до хвоста. Такого дивного и сияющего и замер. «Нет, вряд ли ей это понравится». «Я видела твоего отца», — продолжила черптица. «Он убьет тебя, царевич». Глупо вышло, но лучше, чем доживать до старости, с каждой весной теряя остатки ума. И Навка лишь пожал плечами и сказал «Ничего страшного. Бывает и хуже. Холопа и вовсе относят полоумных в перелесок и оставляют там, надеясь умаслить лешего. Родись, и Навка не в царской семье. Бегал бы лишь очонком или летал бесплотным духом». А так, славная жизнь, даром что короткая. «Нет, царевич, не бывать тому!» Сказала черптица и взлетела, раскинув крылья. «Дождись меня, я скоро!» И Навка проводила ее с замирающим сердцем. Дивная все-таки. Он понимал бояр, не желающих отпускать такую красу. Но ведь то не каменья, не тканя, а живая птица из плоти и крови, из собственной волей. Пусть летит и не возвращается, нечего и тут делать. За себя и Навка не боялся, не привыкать. «Да и складно вышло. Братья не отпустили бы птицу Сразу связанной привезли, или вовсе израненной. И я бы смог ее освободить», — подумал он и горько усмехнулся. «Еще освободил бы, потому что глупец». «Как это нет?» Отец нахмурился и смерил Навка злобным взглядом. «Ежели исчезла, раздобудь. Седлай коня и поезжай, как в тот раз». «Нет». Он поднял голову и посмотрел в ответ. «Пусть летает по свету!» «Дитя неразумное!» — ахнула мать. «Эх, что с тебя взять? Отправляйся-ка ты к себе!» «Нет уж!» — перебил ее царь. «Наш сын думает, что он умнее, не так ли? Что он смеет перечить царю!» Сзади лязгнули стальные цепи. И Навка не стала отвечать «Все равно не поймут!» Потому развернулся к Витязям и позволил себя заковать. Железо клацнуло клыками и сомкнулось вокруг запястья. Нянюшки заохали и начали креститься. «Витязь!» Бояре глядели, кто с интересом, кто с радостью. Купцы со своими дочками затаились по углам. И Навка спокойно прошел мимо. Цепи гремели, путались, лоб чесался, а руки не поднимались. Ну да ничего, придется потерпеть. счастье его бросили в отдельный поруб, высокий да широкий. Видать, расстарались. Отец и тот не стал размышлять, что к чему. Да ведь он, как и бояре, ждал случая, верил, что Бог пошлет и Навку череду испытаний, а тот не сдюжит. Интересно, как давно? «Неужто с тех пор, как он не смог заскочить на коня?» «Ничего, успеешь перебрать все воспоминания», — он хмыкнул про себя. «Только это нам и остается». Где-то вдалеке летел Хорс, пряча червонный плащ, а следом за ним ярила, разбрызгивая свет по снежным светам. И пахло там хмельной весной, а не отсыревшими бревнами. Айлюли айлюли просыпайся и лети!» Звонкий голос врезался в голову, и Навка аж подскочил от удивления. «Неужто не сон?» «Может, он сошел с ума?» «Да нет. Напевает вверху еще как. Надо же, и впрямь вернулась. Ну зачем? Его спасти?» «Ай, сколько мыслей! Аж боль в висках вспыхнула А чар продолжала щебетать, заклиная стражников. все шатаясь, достали его из поруба, высвободили из и повалились на землю. И навка схватился за руки, потер онемевшие запястья. «Скорее!» — выдохнула чарптица и разжала лапы. В руки ему свалилось золотистое яблоко, наливное, спелое. «Ешь, времени у нас не так много!» И запело снова, выплетая любовный щебет. И навку привидело сердце яблоневого сада. Цветочный ковер, где сидели Витязь и молодиться едва касаясь друг друга. Им было дико, славно и тревожно одновременно. «Ешь!» — повторила птица, прервав трель. «Не заслушивайся, не для тебя пою!» Он надкусил. По языку разлилось медовое варево с травами. Хмельное, теплое. Теперь Навка видел не весну, а лето. Зеленое, клейкое, жаркое, с речными волнами и венками, со спелой вишней и земляникой и девками, пляшущими у костра. Ах, как хотелось уловить его и прожить еще раз! Он жадно вгрызался в мякоть, по рукам потек липкий сок. Пусть! Никогда еще и Навка не чувствовал подобного. Будто он лихо кружил с мавками что казались краше купеческих дочек и царевен, а вокруг разливался хмель вместе с песнями. И боги, снизошедшие на землю, требовали «Прижмись поближе, пляши, оставь тяжелые думы». Когда от яблока остались одни косточки, и Навка пришел в себя. Терем, детинец, посад ворота с забором — все осталось позади. Волчьи лапы несли его вслед за черптицей. Та летела впереди и направляла щебетом. «Что со мной?» Он остановился, покружился. Да, и впрямь лапы, а сзади хвост. И мир будто бы вырос, а запахов в нем появилось столько, что не с честь. Он принюхался и чихнул. Ох, ты да чего же остро! И с каких пор воздух стал таким колючим и полным шепотков, вырканья и тихих смешков? «Ты дал мне волю», — объяснила черптица. «А я поделилась ею с тобой». «Очень смешно», — мрачно подумал и Навка. Краем глаза он глянул на собственную тень. Стало еще любопытней. Она велась, раскинув человечьи руки. И точно такая же, разве что девичья, была у чар -птицы. Странные дела, жуткие, неясные, но завораживающие, прямо как птичий щебет. У них было много волшебных ночей и переплетенных по змеиному дорог, которые вели через море, горные ручьи и степи где прятались кочевники с топорами и луками. Но им ли боятся людей? Неизменным оставалось одно. По весне, сразу после лельника, который праздновали в деревнях, несмотря ни на что, они возвращались в яблоневый сад под звездным покровом. Луна с любопытством наблюдала, как птицы перекидывается девицей, а волк молодцем, а дальше шепотки, похожие на трели, объятия и тишина. Черп птица засыпала, Айнавка заходил к матери обходными путями, о которых узнал от домового. О, как она радовалась, обнимая его. И каждый раз уговаривала вернуться, повторяя, что отец готов простить и помиловать, и можно даже не искать эту чарптицу. Она молчала о том, что царь после пропажи сына лишь облегченно вздохнул. Но когда обнаружилось, что старшие отыскали свою погибель, он отправил на поиски лучших ищеек и ловчих, неразумный наследник лучше пустого места. Не говорила она и о том, что царь вечно изводил ее, требуя нового сына, да только что взять с постаревшей жены. У нее не осталось сил рожать. Как ни старались, виду не опаивая царицу травами и читая над ней всевозможные заговоры. Однажды Инавка и Навка впрямь задумался над возвращением. Из жалости к отцу и матери, да и за родными землями не мешало бы приглядеть, и явился на пир в чужом обличье, чтобы увидеть жадных жестоких людей. Над их головами съел серп мораны смерти. А по бокам летали мары со злорадным хохотом. Да чего же им любо было смотреть, как человеческие рода топили сами себя без посторонней помощи? Вмешиваться и Навка не стал. Вернулся в чащу, оставшись неузнанным, и долго выл посреди поляны. Чар-птица утешала его и трерью, и объятиями, а после они вовсе облюбовали опустевшую избушку на окраине и перезимовали в ней. «Как думаешь?» Она выпрямилась, коснувшись затылком яблоневой ветки. Сколько слухов ходит о нас с тобой. Люди любят говорить попусту, а еще сказывать всякое. И Навка улыбнулся. Это самое малое, что можно поставить им в вину. Я бы и вовсе не обвиняла. Чар-птица потянулась к нему и приобняла. Я складывала столько песен, подумать только. Но кто бы сложил песню о нас, хотя бы одну, сложит, пообещал ей Навка. Стоит только попросить матушку или разнести слух. Впрочем, Ему доводилось встречать кощунов, что вещали очароптицы, пленившие поломного царевича. Их россказни разнились концом. В одних царевич погибал, в других заманивал птицу в церковь и убивал ее перед лицом бога. Или сам оборачивался святым и поражал копьем коварную нехристь. Луна наслушалась вдоволь, мигнула и поползла вниз, уступая место хорсу. Багрянец коснулся яблонь, на травинках появилась роса. «Пора», — сказала очароптица и ударилась озим. Она улетала со щебетом, купаясь в рассветных лучах. Инавка же миновал ворота, вскочил на оседланного коня и понёсся вдаль. Человекам в городе проще, особенно если одеться неприметно. На тень-то мало кто смотрит, да и очи волчи пылают лишь во мраке. За городскими воротами тянулся большак. Оставалось лишь повернуть к перелеску на третьем перекрёстке, и они встретятся. А после будут долго спорить, куда поехать в этот раз. Но ничего. Что-нибудь да выберут, а если совсем разругаются, то останутся в ближайшей деревне с разных сторон. Вот тебе и воля, и любовь, и дороги. И Навка поправил пояс. Простецкий, но ладно. А большего для счастья и не надо. Может быть, он вернется, чтобы приструнить бояр и выбрать наследника после смерти отца, но сам ни за что не сядет на его место. Потому что царь-оборотень — это и смешно, и печально для всех.